Все чаще впадал Алексей в жаркое забытье. Ему становилось хуже. Очнувшись однажды ночью, Алексей с трудом достал из кармана гимнастерки несколько истертых писем, написанных одним и тем же почерком. Из одного письма он вынул выгоревшую любительскую фотографию. Худенькая девушка в пестром платье Сидела в траве среди цветущих ромашек. Сама ясная, беленькая и чистая, как ромашка. Оля... Неужели прощай, Серёнка? Очнулся, знаешь? ночь ты метался. Я уж и не знал, что делать. То к голове холодную тряпку приложу, то к груди... А... Дед Михайло где? Ушёл он. Ушел. Ведь В больницу тебя надо. Нельзя так, лечить, лечить тебя надо. Прошло три дня, но вот ранним утром среди шумов, наполнявших лес, Алексей услышал далек и однообразно воркующий звук. Серёнька! Серенька. Что это? Неужели... Самолет? Самолет! Самолёт! Кружит над нами! Садиться, садиться! Со стороны озера по глубокому снегу шагал большой широкоплечий в реглане и унтах летчик Андрей Дехсеренко. За ним спотыкаясь, шел дед Михайло. Ну, дедуш, показывай свои трофеи. Погоди. Погоди. Ой. Ой. Пропади ты пропадом с твоими Ой. Думал, помру. Укачала! Укачала! Укачало. <свят> ну куда ж ты его заховал? В эту землянку? Хуй, темнотище ж тут. Вот он, товарищ командир. Вот, лежит. Это?